Глава пятая. Чудо номер раз. Нас довезли ровно до выхода из города, а дальше махнули рукой и, пожелав счастливого пути, вернулись обратно. Грустно посмотрев вслед уезжающему экипажу, я тихонько вздохнула. В отличие от своих друзей, мне, жительнице современного мегаполиса, еще не приходилось пешком преодолевать пол страны, и поэтому планы по нахождению камня представлялись все более чудовищными. э, -э господа, а вам не кажется, что дальнейшее путешествие будет немного некомфортным? — Почему? — удивилась Раяна. Вы своим ходом собрались передвигаться? Адам фыркнул, и, посчитав отвечать ниже своего достоинства, потопал по проселочной дороге. «Ясно», – просидела я сквозь зубы. «Значит, пешком!» И, нацепив на плечо родную сумочку, отправилась следом. Через полчаса нашего пешего туризма я стала замечать, что Раяна весьма привольно общается с котярой. Удивительно, но девушка куда-то спрятала вечный страх и робость и старательно улыбалась – Заглядывая брюнету прямо в глаза. «Он, надо признать, — отвечал тем же. «Спелись!» — насупилась я. Нет, завидно не было. Где-то в глубине души даже обрадовалась, что не нашли общий язык. Мне проблем меньше, но ощущение, что я лишняя, все же царапнуло по самолюбию. «Эй, ребята! Я, кажется, ногу натерла!» Отвратительные чувства, знаете ли. Может, привал устроим? Адам обернулся. «Ты же ведьма!» Не скрывая удивления, возразил он. «Залечи!» «О как! Совет на вес золота!» Вздохнув, я полезла в сумку. «Пластырь, пластырь, где ты есть?» Гм, а пластырь то как раз и нет!» «Кто ж знал, что перенесусь в другой мир?» «В следующий раз приготовлю аптечку первой помощи, а пока, увы, заклинание забыла!» Скрипя сердце, призналась я с надеждой, поглядывая на волшебников. — Ну же, дорогие мои, помогите, бедной несчастной ведьмочке! Раяна покраснела и беспомощно посмотрел на Адама. Тот, видя две пары жалостливых глаз, осуждающе покачал головой. Но все же взмахнул рукой, пробормотав что-то нечленораздельное. То ли выругался, то ли заколдовал. В любом случае нога болеть перестала, а обувь Стало ощутимо свободнее. Ого! Спасибо! Не за что. Ну как же, ей за что? Не дал помереть в пути. Я усмехнулась. Кстати, я все равно требую остановки. Адам раздраженно дернул плечами. Мы идем всего полчаса, заметил он. И что? Мне тяжело идти, куда глаза глядят. А ты ничего толком не объяснил. Раяна согласно кивнула. Мы и правда не знаем, куда направляемся, господин Адам. Камень в той стороне. Вы уверены? Естественно, — буркнул котяра. Мы с Рояной переглянулись. И скажете, где именно? Мужчина чуть скривился. Едва заметно, но, учитывая, как внимательно я вглядывалась в его лицо, увидела всю игру мышц в мельчайших подробностях. Ох, не по душе мы, молодому магу, но деваться некуда. — Скажу, — изрек он. — Полчаса потерпите, будет харчевня, там и передохнем. Но через полчаса харчевни не было, через час тоже, да и через два. Ближе к обеду на горизонте среди трех корявых деревьев обнаружилось покосившееся строение, олевшее ярко-красной вывеской «Три порося». Удивившись столько неказистому для данного мира названию, вздохнула с облегчением. Пришли. Дверь насторожно скрипнула, пропуская нас внутрь. «Идите в самый угол, подальше от глаз», — бросил Адам, а сам направился в неприметную комнатку в дальнем конце зала. «Куда это он?» — Удивился я. «Видать, к хозяину», — Рая огляделась. «Пойдем, столик найдем, не будем время терять». Столик нашелся сразу, прямо в уголочке, как и хотел котяра, словно специально для нас пустовал. «Есть хочется». — призналась девушка, устала, опускаясь на стул. — И ноги гудят, и у меня, — поморщилась я. — Зато у нашего предводителя все идеально. — И не говори. Обсудив все плохие и хорошие стороны Адама, качественно перемыв косточки и пройдясь не только по характеру, но и по внешности, мы дружно решили, что могло быть и хуже. В конце концов от судьбы не убежишь. И если уж нам суждено путешествовать с желтооким котищей, то стоит поискать выгоду. Особенно на этом настаивала я. А как иначе? В отличие от Рояны, у меня были вполне конкретные цели и минимум возможностей для их достижения. Поэтому наличие настоящего мага безмерно радовало. «И мозолей больше нет!» – окончил я прочувственную речь. «Так что живем, подруга!» Адам отсутствовал добрых десять минут. Зато, когда вернулся, вид имел довольный и вполне мирлюбивый. «Договорился», — сообщил он, присаживаясь рядом. «С кем? О чем?» «С хозяином». «За приемлемую плату нам дадут в аренду пару лошадей». «Почему пару?» — удивилась Раяна. «Потому что больше нет», — развел руками мужчина. «Придется вам ехать вместе». «Вот еще!» — тут же возмутилась я. «Значит, ты поедешь, как король в одиночестве, а мы должны трястись на одной кобыле?» «И что предлагаешь?» – защурился он. «Раяна едет одна, она девочка самостоятельная, управится, а мы с тобой вместе». «Почему?» «Мне очень хотелось пояснить, что я ни разу в жизни не сидела верхом, и с ним мне будет спокойнее, чем с непутевой ведьмой», но благоразумно промолчала. «Потому», – припечатала я односложно, Это аксиома и в объяснениях не нуждается. Раяна отдельно, мы отдельно. «Э, Ева!» — подала голос девушка, но, увидев мой грозный вид, послушно кивнула. «Да, так будет лучше, ты права». Отдам нахмурился. «И почему эта идея у меня изначально вызывает неприязнь?» — спросил он. «Просто ты относишься ко мне предвзято». Я пожала плечами. Вот смотри, я нежное, безобидное создание, но только и делаю, что страдаю по твоей вине. Ты совершенно непотребным образом ведешь нас туда, не знаю куда, и даже не хочешь ничего объяснить. Безобидное создание, — покачал головой мужчина. Надо же, кто бы мог подумать, а я тут на тебя, значит, напрасли, возвожу. Именно. И вообще не уводи разговор в сторону. Рассказывай, куда едем, — прищурилась я. В этот момент двери харчевни широко распахнулись, и на пороге показался великан. Нет, конечно, к сказочным существам этот человек отношений не имел, но ростом вполне приближался к двум метрам, да и весом мог похвастаться изрядным. Заслонив с собой весь проем, мужик окинул взглядом в зал и, заметив нас, радостно ощерился. «Чего это он?» – удивилась я, рассматривая здоровяка. Адам обернулся. «Нашел-таки!» «Чего?» «Это Бонзо», — не замечал его в королевской столовой. «Странно, такого тяжело не заметить». «Тоже маг?» — Прищурился я. «Почти», — кивнул Адам. «Заклятиями не владеет, но силой волшебной наделен. Например, без всяких примеров, все очень буквально. Эй, Бонзо, присоединишься?» Здоровяк еще раз осмотрел зал, но, видимо, решив, что наш столик не намного хуже остальных, сел рядом. «Доброго денька!» — вежливо кивнул он и нашей наши сроянные ручки. «Я почувствовал себя герцогиней, не меньше». «И тебе здравствовать!» — хмыкнул Адам. «Куда держишь? «Сдается, что туда же, куда и вы!» — хохотнул здоровяк, придвигая стул поближе а в моей голове перещелкнула. «Конкурент! Тоже за камнем охотится. «Интересно, если они с Адамом давно знакомы, может, и артефакт воровали вместе?» «А что? Котяра тащил, громил и помогал. Тот-то я его в столовой не замечала». «А ты смотрю в цветнике!» — Бонза подмигнул Адаму. «А говорил, что предпочитаешь самостоятельно работать». Брюнет сцепил зубы, видимо, ярко вспомнил все особенности попадания в цветник, но промолчал, а здоровяк продолжал разглагольствовать. «А когда король сказал, что кабешек-то тю-тю, они и разъехались кто куда. А я что, хуже всех? Я за ними!» «Да вот заплутал немного, гляжу, харчевня придорожная, дай, думаю, зайду. Магия штука странная, а вось подскажет, куда дальше двигаться» отскажет кивнул Адам и совершенно неожиданно спросил. «Поедешь с нами? За камнем? За ним, родимым!» Я нахмурилась. «Чего это он конкурента уговаривает? С чего такая добродетель? Камнем делиться собрался. А если вместе воровали, то вообще ничего не понятно, что за цирк или это ловушка для нас, Рояной? Хм, надо быть осторожнее». «Так я не против», — Бонзо кивнул. «А куда едем-то?» «В Алузию», — озвучил нашу конечную цель брюнет. «Ох ты ж! Неужели там?» «Если верить поиску, да». «А верить-то можно?» — здоровяк покосился на нас с Раяной. «Или сам проводил?» «Сам». А я в очередной раз задумалась, что за маг такой этот Бонзо? Поиск предмета сам сделать не сумел, хотя в соревнованиях участвует. «Может, как Раяна?» Не ученый или... Как я? Только лошадь нужна. Адам задумчиво забарабанил пальцами по столешнице. Ты же пеший. Угу, но я нанять могу. И мы можем, да только нанимать не у кого. Котяра покосился на меня. Ладно, придется поделиться на пары. Ты и Рояна, тут же подсказала я. С ним поедет Раяна. Адам досадливо поморщился ладно, Бонзы и Рояна на одной лошади, а мы с Явой на другой». И так приятно прозвучало это «мы». Такой патокой легло на сердце, что сомнений не осталось поделиться. И камнем поделиться и лошадью, и толикой магией для лечения бедных женских ножек. «А что?» — я всегда говорила. «Черные коты не могут быть жадными». Еще немного побеседовав, наша компания решила, что достаточно проголодалась и делегировала бонза с Рояной за едой. «О чем задумалась?» — спросил Адам, едва ребята отошли к барменской стойке. «Зачем ты так настойчиво уговаривал парня на совместное путешествие?» — прищурившись, поинтересовалась я. «А ты когда-нибудь была в Алузе?» «Не приходилось. А я был». «И поверь, с бонзе нам будет намного проще!» Брюнет замолчал, но, увидев непонятливость в моем взоре, все же пояснил. Бонза не маг в прямом смысле этого слова, но обладает очень интересными волшебными свойствами!» «Глянь-ка повнимательнее!» Я послушно воззрелась на здоровяка. Он как раз пытался произвести впечатление на Рояну, завязывал вилку в узелок. «Ого!» Его матушка как-то перепутала и накормила сына не молоком, а зельем крепости. Думали, не выживет. А он жив-здоров, как видишь. Умом, конечно, не блещет, но силу имеет немеренную. Полезное знакомство, рассудил я. Ко всему прочему, на него никакое колдовство не действует. Абсолютный иммунитет к магии. Адам окинул друга полтоятным взором. Всегда хотел провести пару опытов. «Жаль, не дается». А я смотрела на Котяру и думала, что как-то быстро он свыкся с нашим присутствием. Еще сегодня утром орал о предательстве, а сейчас добрейшей души человек. «Ты больше не сердишься?» — уточнила я. «На что?» «На то, что мы без спросу влезли в твою жизнь». «Глупо спорить с королевским секретарем», — Адам пожал плечами тем более ты согласилась на договор который я старательно соблюдаю ах вот в чем дело договор о сотрудничестве как же я могла забыть видимо для него эти слова не пустой звук осталось дело за малым значит можно спросить по дружески я невинно улыбнулась спрашивай милостиво разрешил он признайся честно камень у тебя не понял или сделал вид что не понял он «Исчезновение камня твоих рук дело?» «Что за глупости?» Адам явно не ожидал такого вопроса. «Но тебя же не было за ужином в тот момент, и... О чем разговор?» К навернулась Рояна Раяна и здоровяк. Скрученная вилка, угрожающе легла на стол. «Ни о чем!» Тут же отмахнулась я. «Просто Адам рассказывал про Алузию». «А что про нее рассказывать?» Удивилась Раяна. «Неужто не бывало?» «Не приходилось?» «О, это великое место! Каждый человек хоть раз в жизни обязан там побывать!» Ответила она и посмотрела на меня с большим интересом. «Я всегда любила лошадей, особенно издалека, особенно по телевизору, но у меня и в мыслях не могло возникнуть, что когда-либо придется оседлать это достопочтенное животное». Одно дело ехать в повозке или экипаже, когда на козлах сидит тот, кто с рождения украшает четвероногих скакунов. И совсем другое дело, когда ими командую я. «Я тебя попросил привезти лошадь!» — орал Адам. «Как можно было ее потерять?» «Так получилось!» — оправдывалась я. «Ева!» «Что?» «Где моя лошадь?» — возмущился Адам. «Не твоя, а наша!» «Ева!» Вот заладил, я поморщилась. От мужских криков хотелось заткнуть уши. Объяснила же, я взяла ее за повод, а она как дернется, как вырвется, и... Вот, потерялась. Мужчина схватился за голову. Я знал, что меня ждут проблемы, знал, но не поверил собственным ощущениям, а зря. Видимо, открылся дар предвидения. Жаль, что работает только в вкупе с тобой. Как вижу тебя, сразу понимаю быть в беде. «Но я же не специально». «Конечно, не специально, конечно!» «Разве можно потерять лошадь специально?» Он глянул на притихших Бонза и Рояну. «Вы и верите?» «Я нет». «Зря! Людям верить надо!» Насупилась я, впрочем, полностью осознавая свое вину. «Ну а что делать?» «Оно само как-то получилось. Была лошадь, а потом исчезла». Я, конечно, видела, как стремительно она сбегала в ближайший лесок, но бежать следом даже мысли не возникло. А в итоге и впрямь появились проблемы. Конечно-то, в аренде числилось. Деньги я отдам. С тем же хозяином договорюсь и отработаю. Погадаю, полотенце постираю, супчик приготовлю. Но вот на чем дальше ехать? Как выяснилось, эта самая аллузия дал же Бог название находится не близко и пешком не дойти чувствуя себя немного виноватой я принялась раздумывать над проблемой становиться источником всех бед очень не хотелось а посему следовало как можно скорее реабилитироваться и кажется у меня появилась идея ты и ты указала на и бонзе ждите тут а мы постараемся добыть подобие лошадки ха скептически приподнял одну бровь адам увидишь Как можно беззаботнее ответила я, направляясь в сторону от харчевни. Не отставай. цып цып цып цыпа Ева, что ты делаешь? Ц. Не мешай! Цып-цып-цып! Ева! Говорю же, тише! Адам обреченно вдохнул. Просто объясни, что ты хочешь, попросил он. Когда проходили мимо, я заметила табун единорогов и. «Что и?» — удивилась я его непонятливости. «Откуда я знаю, как единорогов правильно призывать? Как придумал, так и зову. Цып-цып-цыпа!» Мужчина недоуменно замер. «Ты хочешь призвать единорогов? Серьезно? А ты видишь других неподобных? фрыкнула я. «Лучше приготовь заклинание. А как кто-нибудь подойдет, сразу лови!» «Но на единорогах не ездят!» Адам застыл в нерешительности. Почему? Морда лошадиная, хвост тоже, даже копыты имеются. В чем разница? А что урок на лбу, так у всех свои недостатки. Но они... они священные. Не смеши. Корова в Индии тоже священна, но я люблю телячью отбивную. Так вот, индусы лично мне никаких претензий не предъявляли. Катяра долго осмысливал мои слова, видимо, пытался понять, что такое Индия и как выглядят индусы. Потом сокрушенно наблюдал за вышедшими на полянку сиреневыми животными и, наконец, плюнув на обычаи, вскинул ладонь, изобразив пальцами какую непонятную фигуру. «Это что такое?» – подозрительно сощурилась я, разглядывая скрученную фигу. «Заклинание готовлю!» – процедил он, всматриваясь в ближайшего единорога. «Отойди!» Я тут же шмыгнула за крепкую мужскую спину, а в сиреневый круп полетела небольшая молния, еще в воздухе умудрившаяся преобразоваться в лошадиную упряжь. «Ах ты, мой герой!» Счастливо выдохнула я, пользуясь тем, что котяра немного отвлекся и точно не слышал расточаемых комплиментов. В харчевню мы возвращались победителями. Особенно радовалось мое воспрянувшее духом самолюбие. Сама накосячила, сама исправилась. Адам, конечно, довольно трепетно поглядывал на жеребца, но, подавая примеры шалевшему Бонзе и Раяне, старался принимать его как простое животное, а не лесное дело. Да и времени на охи и вздохи не было. Время поджимало. Нельзя позволить конкурентам добраться до камня быстрее нас, если, конечно, Адам не прячет волшебный камешек под рубашкой. В конце концов впереди маячила неведомая аллузия. Бонзо с Роянной ехали чуть впереди, а мы с Адамом плелись в конце, так как нашему котищи очень не хотелось заставлять единорога перетруждаться. Священное создание вело себя очень послушно, и вообще казалось, что оно, в отличие от своих безрогих собратьев, обладает безграничным разумом и некой долей юмора. Иначе как объяснить его странные взгляды в мою сторону и изредка слышимое фырканье? Как выяснилось из беседы ребят, королевство делилось на две части – Алузию и Гасонию. В более привычной Гасонии, где располагалась столица, кроме простых людей, жили маги, а в Алузии гномы, орки, великаны и прочие честь и нечисть. Странно, но каждая из сторон считала другую наиболее волшебной. Колдуны с радостью посещали земли нелюдей, девясь незнакомому чародейству, А алузицы приезжали с экскурсиями к колдунам, чтобы поглазить на человеческие фокусы. И до этого заповедного края нам оставалось всего два дня пути. Ужинали мы в чистом поле, спали там же. Надо сказать спасибо местной флоре и фауне. Ночевка под открытым небом оказалась не такой пугающей. Хотя, думается, Адам тоже поучаствовал в создании комфорта. Слишком уж странно он ходил кругами вокруг полянки, бормоча под нос незнакомые слова. Утром мы встретили вместе с ярким солнышком. Над головой синело летнее небо, а мелкие печушки пели такую веселую песенку, что грех было не проснуться. «Куда ты, мой хороший?» Первым делом вопросила я, любуясь единорогом. «Славный какой, красивый!» Адам недоуменно приподнял брови. Не ожидал от тебя такой любви к животным, заметил он. Можно подумать, я злыдня. Не злыдня, согласился мужчина и тут же напомнил. А котенка в замке мучила. Не мучила. Я думал, он это ты. Адам фыркнул на такое признание, но ничего не добавил. Наше перемирие становилось все более ощутимым но стоило вновь оседлать зверюшек и двинуться в путь, как раздался громкий возглас Бонза. «Хромает! Конь хромает!» Я тут же схватилась за единорушку. «Как же так? Хороший мой! Когда успел?» «Наш конь хромает!» — повторил здоровяк. «Фух!» — не знаю, почему, но ответственность за «Сиреневое чудо» просто зашкаливала. «Никому не дам в обиду! Это моя личная сказка!» Адам спрыгнул на землю. — Что такое? — Не знаю! — пожал могучими плечами Бонза. На заднюю припадает! Вон! Даже Раяна почувствовала! Девушка, подтверждающе кивнула. Три-четыре минуты осмотра конских копыт и жесткий вердикт. — Надо искать кузнеца. — Где его найти? В такой глуши! — ахнула Раяна. — А ехать как? Всем на единороге? — Пешком, говорят, полезно ходить. — пробухтела я в ответ, поглаживая сиреневую гриву. «Нечего зверюшку перетруждать!» «За лесом деревня есть!» Адам неодобрительно покосился в мою сторону. «Небольшая, но свой кузнец имеется. К обеду дойдем!» «Тащиться половину дня по лесной дороге не самая приятная вещь, но других вариантов нет. Мужчины вели под животных, а мы с Рояной плели венки». Время пролетело незаметно. Вижу дым. И я вижу. И я. Ближе к трем часам дня мы, наконец-то, добрели до деревушки. Ну, что сказать. Маленькое поселение с деревянными домишками, обилием коров и краснолапчатых гусей. Будто в российскую провинцию вернулась. А как вкусно пахнет. Прищурилась от удовольствия Рояна и тут же покраснела. Простите, это я так. «Просто. Все голодные», — согласилась я, мрачно глядя на Адама, который, как на зло шел очень медленно. «Мы не могли бы поторопиться, господин Котяра?» «Не могли бы», — отрезал он. «Почему?» «Возможно, тут есть другие магии». «И?» «Если они тоже охотятся за камнем», — пояснил мужчина, «то попытаются избавиться от конкурентов». «А вот это уже серьезно». «Стремитесь к победе, добивайтесь ее любым путем и не щадите врагов!» «Так, кажется, — говорил государь, — пацифист, ее мое!» Но слава всем богам, и здешним, и родным, других волшебников в деревне не оказалось. И через час мы уже наслаждались горячим домашним обедом, любезно предоставленным кузнецовой женой. Сам же хозяин дома занимался лошадью. Стоит ли говорить, что едва жители увидели единорога под упряжью, испытали легкий шок и возрились на нас, как на мессии. Правильно, а кто еще мог использовать священного животного в качестве скакуна? Только супергерои. Поэтому и обслуживание было по высшему разряду. А после обеда Раяна с Бонзо уселись отдыхать на лавочке под яблоней. Я принялась разглядывать странный цветок, росший под ногами, а Адам пошел общаться с кузнецом. «Готово, господин!» Мужик чуть склонил сидеющую голову. «Все перековал! Долго проскачет без устали, уж поверьте!» Адам улыбнулся. «Верим, насколько договаривались». «Так это, друг ваш сказал, вы колдовством расплатитесь, значит?» Бунза в этот момент усиленно заинтересовался червяком, ползущим по стволу дерева, и сделал вид, что совершенно ни при чем. «Вот как?» Адам хмуро обернулся на здоровяка. «А что же мой друг сам колдостом не занялся?» «Так он это мужик явно волновался. «Глянул, да сказал, не в его компен компет... компетенции?» «Во-во, в ней самой!» «Велел вас просить!» «Помогите, господин Мак. Катя неохотно кивнул. «Раз пообещали, то помогу!» «Что случилось-то? Идемте, все покажу!» «В доме, в дальней комнатке, значит, идемте!» он поманил адама внутрь а я естественно увязала следом женское любопытство оно такое инициатива и наказуемое дальняя комната на тоне звалась дальней что находилась в самом темном закутке дома в самом захолустье так далеко что казалось и таракан поленится заползти кузнец торопливо приотворил дверь и убедившись что все в порядке распахнул ее сильнее приглашая войти «Вот, господин маг, глядите, дочка моя, значит, Санирой звать!» Обозначенная девица в этот момент сидела за столом. Примерно наша с Рояной ровесница может, на пару лет младше. Миленькая, темно-бровая, но в остальном ничем не примечательная. такая мышка в голубом платочке. Санира чуть испуганно поздоровалась. «Это маги, доченька!» Тут же успокоил ее отец. «Они помогут!» «А чем, собственно говоря, помочь-то?» Адам напряженно всматривался в девушку. Я тоже внимательно на нее глядела и силилась понять, что не так. Обычная скромняшка на Рояну чем-то похожа, но, может быть, чуть испуганнее. «Горе, господин, большое горе!» — пожаловался кузнец. «Замуж выйти не может!» «О, да, это проблема большая. Тяжело век в одиночестве куковать». «Интернета нет. Вечера длинные, скучные, однообразные». «Колдовство?» — удивился Адам. «Нет, не чувствую». «Проклятая она! Как пить дать, проклятая!» Год назад пошла, значит, по воду. Замоталась за день по хозяйству, у матери помогала. И к колодцу только вечером выбралась в мах. И вот, прокляли! Прям там подле колодца прокляли. Даже онемела на несколько дней. Речь-то потом вернулась, а вот остальное...» Кузнец вздохнул. «Сними платок, Санира, не бойся!» Девушка опустила глаза и очень осторожно обнажила голову. Среди черных, как смоль волос, серебрилась одинокая седая прядь. «Вот, значит!» — кузнец опять вздохнул. Но на этот раз намного горестнее. «Соседи, как увидели, сразу сказали, что проклята!» «А кто ж на проклятой женится?» «Любовную магию не практикую и не просите!» Тут же обозначился Адам. «Да я и не прошу! Есть же никто! Нашли! Готов обвенчаться! Любит, говорит! Да родители благословения не дают! А против воли грех это великий! Помогите, господин маг!» Адам нахмурился, подошел к девушке, дотронулся до волос и задумчиво пропустил между пальцами седой локон. «Не чувствую проклятия». «Санира, расскажешь, что случилось у колодца?» — попросил он. Девчушка испуганно покачала головой. «Не надо, не спрашивайте!» — встрял отец. «Он никому ничего не рассказывает». «А что же вы от меня тогда хотите?» — удивился Адам. «Верните волосы хоть на пару дней, чтоб только свадьбу сыграть, чтоб родители благословения дали». Потом уж они помешать не посмеют, разрушать брак не будут. Адам шагнул назад. Зря стараетесь, магия не действует на внешность, сурово выдал он. Ну, господин. Нет, никто из ныне живущих магов не возьмется. Нужны определенные умения, сила, мастерство. Однозначно, нет. Я глубоко вздохнула. «Вот и пришел черед показать силу и величие себя, любимой!» «Эх, выручай, наука двадцать первого века!» «Но почему же никто не возьмется? Я, например, могу попробовать!» Котяра в удивление обернулся. «Ты?» – я скромно кивнула. «Волосы станут как раньше, но имейте в виду, через месяц вновь отрастут седые пряди!» «Месяц? Целый месяц?» – кузнец радостно приобнял дочь. «Да мы такую свадьбу за это время справим! Заткнем всех комушек. Адам недоверчиво покачал головой, а я ухмыльнулась. «Месяц гарантирую. Если не справлюсь, можете смело обвинять в обмане». «Ну что вы, госпожа, как можно?» Кузнец потер руки. «А когда магию вы творите?» «А когда надо?» «Чем раньше, тем лучше». «Мы готовы хоть сегодня дочку родней жениха показать». «Ну, раз сегодня готовы, то можно и сегодня. Вечером, например». Адам, слушавший, с большим сомнением, шепотом уточнил. «Не врешь?» «Не переживай. На самом деле это несложно», — успокоил я. «Вот увидишь, из девчонки такую красотку сделаю, что все мамаши вряд выстроиться, чтобы своих сыночков женить. Она еще и выбирать сможет» если ты правда уверена. На все сто процентов. Он кивнул и уже громче поинтересовался. Помощь нужна? Я задумалась. Волосы магии высушить смеешь? Конечно. Вот и отлично. Иди, отдохни пока. Как будем готовы, позовем. Ну что, Санера, начнем творить волшебство? Знаете, где скрывается настоящее чудо? В сумочке. Да-да, именно в той сумочке, что есть у каждой из нас. В сумочке, в которой помещается все, что угодно, и даже больше. А еще очень волшебными свойствами обладает забывчивость. Именно она позволяет обнаружить на самом дне неожиданные, но столь необходимые предметы, например, краску для волос. «Вот и пригодилась, – шептал я, разводя состав в глиняной чашечке. «Сейчас мы облагородим девицу, и будет нам счастье и почет!» Санира сидела неподалеку и с любопытством следила за манипуляциями. Ее папаша, так же, как и мой темноволосый коллега, покинули комнату, дабы не мешать высокому женскому таинству. «Это поможет, госпожа ведьма, это точно поможет!» В который раз спрашивала девушка, нервно теребя кружева передники. «Конечно поможет!» – вновь и вновь успокаивала я. «Отец обещал, что сейчас же пойдет к родителям Дина». «А Дина-то кто? Жених мой! Он такой замечательный! Он меня любит и совсем не боится!» Я хмыкнула. «А чего бояться-то? Подумаешь, председая. «Ну как же!» – она озадаченно закусила губу. «Это ведь и правда что-то дикое. Где же это видано, чтоб ни с того, ни с сего волосы белели?» «Много где видано и наука изучена», — ответила я. «Часто молодые люди сидеют от стресса». «Не знала?» «А что такое?» «Стресс?» «Это...» гм... «Вот ты около колодца наверняка что-то увидела, так?» Сандера кивнула и поюжилась. «Испугалась?» «Опять кивнула». «Вот видишь, стрессовая ситуация». «Это магические слова?» «Очень магические» подтвердила я, помешивая краску. Садись ровнее. Сейчас зельем тебя мазать буду. Да, запах не очень. Ингредиенты специфические. Терпи. Санира терпела. А я продолжала рассказывать, лишь бы отвлечь девчонку. Ты вот думаешь, у всех людей волосы разные? На самом деле почти одинаковые. А для цвета имеют значение всего два пигмента. Эомеланин и феомеланин. Да, это тоже волшебные слова. Можешь не запоминать. Так вот, эти два пигмента и создают оттенок волос. Здорово, правда? А вот когда этих пигментов мало, волосы седеют. Это свойство организма, а не волшебство. Ты же не станешь называть проклятой каждую старушку. Но я-то не старушка, всхрипнула санира Не старушка, согласилась я. У тебя другое случилось. Сиди ровнее. Во всем виноват страх. Испугалась чего-то сильно. Кровеносные сосуды, что питали волосяную луковицу, спазм сковал. Ну, вроде перекрыл, как заслонку поставил. И оба пигмента прекратили вырабатываться. А без этого волосы бесцветные получаются. «Бесцветные?» – нахмурила Санира. «То есть седые. Немного необычно, но не смертельно». «Но это же колдовство!» «Это научная магия!» «Поверь, я точно знаю!» – улыбнулась я. «Так, а теперь надо подождать минут сорок. Засеки время, потом смывать будем». «Но чего нос повесила?» «Говорю же, это не проклятие». «Точно?» «Точно!» Санира неуверенно кивнула. «Хорошо, а то один опасался, что мы детей не сможем иметь». «Глупости!» Отмахнулась я. «От цвета волос репродуктивность не зависит. Вот увидишь, все будет хорошо». За такими разговорами пролетело время. Кузнец притащил в комнату таз с горячей водой, опасливо косясь на измазанную вонючей массой дочку, и, отвесив благодарный поклон в мою сторону, вновь удалился. Пара, предвкушающе сказала я. Санера осторожно начала отмывать волосы, а я усердно помогала, молясь, чтоб современная краска взяла и на мирную седину. «Ну-ка, повернись!» «О, девочка, да ты красотка!» и без того черные волосы сейчас отливали свежекрашенным блеском и придавали ее мордашке очарование и свежесть, а кожа радовала благородным оттенком слоновой кости. Так, живущий во мне экспериментатор приготовился к свершениям. Прежде чем звать Адама, давай добавим пару штрихов. Не двигайся, и я покажу магию, о которой ты будешь вспоминать с трепетом в сердце. На помощь опять пришла сумочка, а точнее косметичка. «Что красит любую девушку?» «Правильно, красиво очерченные брови, густые длинные ресницы, легкий румянец и только помады, придающие улыбке царское великолепие». В дверь раздался стук. «Ева!» — послышался мужской голос. «Я все еще нужен!» «Нужен!» — крикнула в ответ я, любую с работой. «Мы готовы!» Возникший на пороге Адам подозрительно повел носом, сдвинул брови, глянул на грязную воду в тазу и, наконец, перевел взгляд на саниру. «О, да! Ради выражения его лица я готова ежедневно работать визажистом для всех деревенских девиц!» «Ну как?» – скромно спросил я у котяры. «Парик? Нет?» Мужчина, изучающий, разглядывал все еще мокрые волосы в поисках седых прядей она словно вся преобразилась но ведь магия на внешность не действует я точно знаю как сумела мастера секретов не выдают так же сдержанно ответила я и спрятала в сумку косметичку